Опустившийся человек теряет это гордое звание. Тот, кто не хочет зарабатывать деньги, чтобы достойно жить, жизни не достоин, да и вообще он лишается всякого человеческого достоинства, просто слагает его с себя. И это интуитивно понимают многие, даже такой гуманистически настроенный провинциальный романтик, как уже цитированный мною писатель и летчик гражданской авиации Василий Ершов цитирую Я не могу пройти мимо помойки, на которую кто-то выбросил стул со сломанной ножкой. Ну возьми ты эпоксидку, намажь, приложи, обмотай до утра, и стул, продукт труда человеческого, обретёт новую жизнь. Когда я вижу, что вещь в беде, я не могу пройти мимо. Так нет же, бич не отдаёт. Он при мне ломает стул ногами, разжигает из него костерок и грязными чёрными руками смачно отправляет в рот сосиску под пивко. Он недавно украл кабель, по которому подавался ток в наши гаражи, и мы всю зиму были без света. Кабель он порубил, принёс и продал приёмщику цветного лома. К зиме бич забьётся в конец заболеет, обморозится, его подберут на улице, отрежут чёрные пальцы в больнице, и моя дочь будет его лечить, исполняя клятву Гиппократа. А я буду без света чинить в гараже старую машину, простужусь, тоже заболею, мой бронхит меня доконает, меня спишут, и я уже не смогу летать, зарабатывать и помогать своей взрослой дочери врачу выжить в этом мире. Я не могу пройти мимо сломанной и выброшенной вещи на помойке. Она не виновата, что человек определил ей такую судьбу. Но мимо человека, определившего свою судьбу жить на помойке, мимо человека, личности, которая сама не звела себя до почти животного уровня, я пройду. Нет, животному я помогу, бечу никогда». Я жесток исерден, негуманен, я человек-функция, робот без чувств с одной волей, но я хорошо знаю цену труду. Труд и только труд создал человека. И последнее. Из правила человеческой неравноценности вытекает одно достойное упоминание вследствие: безоговорочная допустимость аборта. Если прежняя деревенская мораль, при которой дети дохли как мухи, ханжески протестовала и до сих пор протестует против абортов, то новая мораль чётко осознаёт: младенец это только заготовка для производства будущего человека. И уж тем более это касается недоделанной заготовки плода в утробе матери. Его ценность ничтожна, поскольку в его производство не вложен человеческий труд, а лишь труд матери-природы. Человек ведь в первую очередь социальное создание, а не биологическое. Интуитивно это понятно, и было понятно всегда. Настолько понятно, что в английском языке, например, недавно родившегося младенца называют словом it это. Показательный момент, согласитесь. А на суде убийцы взрослого человека дают 8-15 лет, в то время как матери, убившей только что рожденного младенца, прописывают от трех до пяти, хотя формально, юридически, родившийся младенец уже считается человеком. Но каждому, в том числе и судье, понятно, что до человека этому комочку, как от Москвы до Шанхая. И что в данном случае убийство всего лишь запоздалый аборт. Тем поразительнее, до каких вещей порой договариваются боговеры, лишь бы убедить мир в своей правоте, в том числе и в вопросе о недопустимости абортов. Вряд ли грамотный человек в здравом уме и твёрдой памяти будет спорить с тем фактом, что человек многоклеточное создание. Но в Угаре противоабортной борьбы Один мой приятель, успевший даже год проучиться на биофаке, пришёл к выводу, что человек создание одноклеточное. Вышло это так. Поскольку в Бога я не верю, а как-то воздействовать на меня в споре было нужно, он заявил, что аборт есть убийство, то есть преступление, и потому должен быть запрещён. Я не стал спорить. К чему спорить о вкусах? Хочет он определить оборот как убийство, пусть тебя определяет. Я лишь возразил, что не всякое убийство является преступлением. Есть же легальные убийства. Например, убийство при защите своей или чужой жизни вполне себе законное и даже благородное дело. Государственные убийства тоже легально. Страна может казнить приговорённого по суду или послать своих солдат на фронт убивать других людей. Наконец, самоубийство тоже не запрещено у нас законодательно. Так что не всякое убийство есть преступление. И вопрос сводится к тому, легализовать нам данное абортное убийство или объявить его незаконным. Видимо, это зависит от того, страдает ли в процессе такого убийства невиновный человек или нет. А поскольку эмбрион ещё не человек, значит, никто не страдает, и данное формальное убийство должно оставаться легальным. Вот тут и зашёл разговор о том, что такое человек. На мой вопрос, когда же начинается человек? Мой оппонент ответил: человек возникает тогда, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку. Ясно, откуда эта мысль взялась? Религия навеяла Попы считают, что именно в момент оплодотворения Бог вдувает душу в будущего человека. И отсюда следует, что даже одинокую, ещё не поделившуюся, но уже оплодотворённую яйцеклетку абортировать нельзя, ибо это будет убийством, убийством одноклеточного человека. Вот вам блистательный пример того, как абсолютизация какого-либо тезиса приводит мыслителя к абсурду.